Режиссерский сценарий. Глава 14. Подходящий кандидат. Реальный мир перестал существовать. Реальный мир поблек, как обрывки неуловимого сна, воплощение принципа неопределенности, разорванные в клочья усилием их удержать. Привычный мир уже подернулся дымкой, когда Дональд спускался к шлюз-камере разгона туннеля в Истривер. и последние его клочки рассеялись от жара с огнем вырвавшегося из пусковой установки, которая забросила Дональда Подуге над континентом на орбиту, на край космической пустоты, где звезды, будь они видимы, возможно, походили бы на ожоги от уколов раскаленной иглой. Разумеется, никто их не видел. Через антирадиационные щиты укрепляющую подушку на случай падения или вынужденной посадки, и многие слои теплоизоляции, которая при вхождении в атмосферу, согласно данным наблюдения, светилась тускло-красным. Свет звезд уж никак не мог достичь глаз Дональда Хогана. Ему было вспомнилось, как Чат Маллиган спросил, когда он в последний раз видел звезды, когда Норман в последний раз вымок под дождем. но воспоминание тут же поблекло, обратилось в иллюзию, в наркотический дурман. Женщина в соседнем кресле всю дорогу посмеивалась, пребывая на собственной, вероятно, наркотической орбите. И временами он улавливал сладковатый запах из нюхательного пузыряка, заткнутого пенистой пробкой. В какой-то момент она как будто даже решила предложить ему нюхнуть, но передумала. Зачем убивать человека, которого ты никогда раньше не видел? Пилот сбитого вертолета, которому толпа раздробила череп, представлялся ему более реальным, чем Норман, чем Чад, чем кто бы то ни было из знакомых. С его гибелью смерть из абстракции превратилась в вещественную реальность, заставила вспомнить тезис Холдина. Для разумной пчелы такие абстрактные понятия, как «долг», были бы железобетонно-конкретными. Сноска. Холдейн Джон Берден Сэндерсон. Английский генетик и биолог, один из самых влиятельных ученых 20 века. Пожелая они, они могут вложить ему в руки оружие и приказать отправиться в зону Тихоокеанского конфликта, убивать незнакомых людей. Такое каждый день приказывают сотням парней, отобранных анонимным компьютером. Те, кто участвовал в беспорядках в Нью-Йорке, тоже были вооружены, и их действия квалифицировали как преступление. Между одними действиями и другими лежала лишь призрачная граница, называемая приказ. Отданный кем? В наши дни человеком? Вероятно, нет. Следовательно, галлюцинация, какую он видел на Пятой Авеню возле публичной библиотеки, вовсе не галлюцинация. Сперва вы машины используете, потом их носите, а потом...» «Потом вы машинам служите, это же очевидно». Логика такого вывода казалась почти утешительной. Выходит, в конечном итоге права гвиневра, превращающие своих клиенток в глянцевый фабричный продукт. Было даже ясно, почему люди, включая Дональда Хогана, Готовы исполнять инструкции, получаемые от машин. Много кто помимо него, наверное, обнаружил, что служение людям сродни предательству. Это все равно, что продаться врагу. Каждый мужчина, каждая женщина и есть враг. Возможно, выжидающий. Возможно, прячущий свои намерения за вежливыми словами. Но в конце концов у вас на глазах они забьют палками. случайно оказавшегося на улице Чужака. Шлюз пассажирского контейнера открылся, как консервная банка, и пассажиров, точно сардины, вытряхнули под теплое переменчивое солнце начало калифорнийского лета. Экспресс-порт был таким же безликим, как пассажирский контейнер внутри. Выходы в город и на посадку, багажные склады – прятались под земляными насыпами с бетонной подушкой на случай падения контейнера или взрыва. Поэтому через бронированное стекло он не видел солнечного света и не ощущал запаха соленого воздуха с океана, только дезодорированные выхлопы системы вентиляции. Коридоры Норы уводили его от последних следов мира, который он оставил на другом побережье. Словно бы втискивали его мышление, в некий аналог серой упорядоченности с обязательными прямыми углами на стыках. Все представлялось новым и невероятным, будто он находился под действием наркотика, разрушающего стереотипы восприятия. Он не переставал удивляться, сколько кругом мужчин и женщин в форме: тускло-оливковой, армейской, синей морского флота, голубой воздушных сил, черно-белой космических войск. Из звукоусилителей очередями стрекотали загадочные приказы, слова вперемешку с цифровыми и буквенными кодами. И это только усиливало ощущение нереальности, пока, наконец, он, лишившись зрительных ориентиров, не начал утрачивать контроль и над слухом тоже, и не вообразил себе, что находится в стране, о которой он никогда не слышал, и в которой говорят на отрывистом языке машин. ноль ноль один один Ноль-ноль-ноль-один-ноль-один. Настенные часы показали ему время, а наручные заверили, что настенные лгут. Плакаты предостерегали против шпионов, и он начал бояться самого себя, ведь он сам был шпионом. Веревочные заграждения, натянутые между цветных металлических столбиков, закрывало доступ в коридор, где следы гари и яркие полосы на месте содранной краски свидетельствовали о недавнем взрыве. Неизвестная рука вывела на стене мелом. Сраные красные. Мимо прошел мужчина с напряженно и высоко поднятой головой. Глаза чуть раскосые, кожа чуть-чуть желтоватая, а вот значок Нисея приколотый к военного покрою крокодиловки, казался совсем хлипкой и никчемной броней. «Сноска. Нисей. Японец, родившийся в Северной, Южной Америке или Австралии. После атаки на Перл-Харбор и широкой антияпонской пропаганды в США, а также переселения иммигрантов-японцев в лагеря для интернированных в годы Второй мировой войны, тема неприязни к японцам оставалась достаточно болезненной и на момент написания романа. И опять, кругом, все новые и новые униформы, на сей раз синие и черные формы полицейских. дотошно проверяющих всех и вся. На балконах телекамеры со встроенным увеличителем изображения. Группа из четырех человек снимала отпечатки пальцев, скопившиеся на поручни эскалатора, и вводила в компьютер, чтобы потом сверить с файлами штаб-квартиры. «Спросите чувака, который чухал чуйку. Но затопчите этого таракана». «Лейтенант Хоган?» – спросил голос. Держи руку на пульсе мира в радиоплатье. Но от мира отгородись, с помощью спаси и сохрани инкорпорейшн. Лейтенант Хоган. Сегодня здесь, сегодня там. Вот наша феня. Но увидьте это глазами читы повсюду. Он спросил себя, а не летел одним с ним рейсом сержант Шрид И вообще, удалось ли ему напиться, как он того хотел? Интересно, исцелило ли его забвение? Это был последний и окончательный знак внимания, каким он почтил отмершую реальность прошедших десяти лет. Тот мир стал теперь недосягаем. Со скоростью света уходил, отступал в четвертое измерение. Он был его, личным, точно галлюцинация трептина. Да уж, постулат чада сработал. Реальный мир долго скрывал свою уникальную способность застать его врасплох. С интересом прислушиваясь к недоверию в собственном голосе, он сказал, «Да, я Хоган. Вас послали встретить меня и отвезти на плавучую базу?» Меж островов транспортников, которые тушами мертвых китов загромоздили прекрасные некогда пляжи, несообразно маленькая и яркая, неуместно шумная скорлупка, Кораблик на воздушной подушке перевезла Дональда и его безымянного спутника через перекатывающиеся приливные волны и прибрежную зону к громаде Дьявольского острова, ныне известного как «Плавучая база». из среди распорок, поддерживающих громадную главную платформу, словно готовясь вернуться в более простую и менее опасную реальность своих предков-обезьян, рекруты в полном боевом снаряжении – силились избегнуть гнева сержанта. «Я затребовал из Вашингтона компьютерную переоценку вашего состояния», сказал полковник, к которому его привели. «Думаю, они уж позаботились, чтобы вы поняли, что перед рекрутированием, не говоря уже об активации, ни один человек в отдельности не видит не только всей картины, но даже достаточной ее части, чтобы по собственной инициативе выносить надежные суждения». Однако, как вижу, ваша особая специализация – геморрой. Поэтому у вас есть незначительный шанс оказаться правым чаще большинства. Только больше этого не делайте, вот и все. Как вы сказали, моя особая специализация – сэр. Геморрой – генерирование моделей путем рассуждений на основе индуктивного и дедуктивного мышления. Полковник запустил пальцы в шевелюру, словно расчесывал волосы. еще одна стена встала между Дональдом и тем человеком, которым он себя считал. В общем и целом это ничего не меняло, прошлое уже стало недоступно. Но он всегда лелеял свой талант, как нечто, принадлежащее ему одному, и испытал укол смутной обиды, узнав, что эта способность известна настолько хорошо, что ей даже дали прозвище. «Чего именно мне полагается больше не делать, сэр?» — вопросил он. — Поспешных умозаключений, разумеется, — отбарабанил полковник. — Думаю, вы сочли само собой разумеющимся, что ваше задание связано с новой генетической программой Ятаканга. Но вам, черт побери, не следовало предугадывать официальное решение отказаться от легенды, которую вам дал Делаганти. — Отказываться? Ах, да. Это он о том, что я сказал Норману и остальным, что мне велели уехать из Нью-Йорка. Дональд пожал плечами, но промолчал. «Запечатанный пакет с вашим назначением при вас?» спросил полковник. «Да, сэр. Дайте его мне». Дональд протянул ему конверт. Просмотрев вложенные в него документы, полковник положил их на стол в лоток с наклейкой «Уничтожить секретные материалы» и, нажав кнопку, вздохнул. «У меня все еще нет деталей вашей новой легенды», сказал он. Однако, насколько я понимаю, официальное заявление Ятакан означает, что в страну можно по обычным каналам и, не вызывая подозрений, заслать иностранных гостей несколько больше обычного. Уверен, прибытие по обычным каналам покажется для вас много приятнее, чем по нелегальным. Его взгляд сместился к единственному окну, которое выходило на плац, где группа новобранцев шагала взад-вперед в колонну подвоя. Откровенно говоря, как не повернется, вас все равно пошлют открыто, как независимого корреспондента, специализирующегося на науке и имеющего аккредитацию на сканализаторе и англос путре Обе аккредитации будут стопроцентно аутентичными. И предвидя ваше возражения скажу, что недостаток у вас опыта роли не играет. Вам нужно только задавать такие вопросы, какие задавал бы о Евгенической программе настоящий журналист. Впрочем, вам предоставят определенный объем дополнительной информации. И, что самое важное, вы окажетесь единственным иностранным корреспондентом в Гитаканге, у которого будет возможность связаться с Джога Джонгом. Дональд напрягся. По скальпу у него поползли мурашки. Я и не знал, что он туда вернулся. Если он действительно таков, как все утверждают, я, скорее всего, вляпаюсь в самую настоящую гражданскую войну. Ошибочно приняв тревогу Дональда за непонимание, полковник отрывисто сказал: Неужели вы не знаете, о ком я говорю? Нет, сэр, понимаю, сэр, пробормотал Дональд. Любой, изучавший современный идиоматический Гетакангский, неизбежно сталкивался с упоминаниями Джога Джонга: Четырежды узник правительства Салукарты, изгнанный номинальный глава Гетакангской партии Свободы. вождь неудавшегося восстания, после разгрома которого ему пришлось бежать из страны, автор книг и памфлетов, имевших хождение по сей день, невзирая на конфискации полицией и публичные сожжения. «Вопросы есть?» – внезапно спросил полковник. Судя по всему, разговоры ему уже наскучил. «Да, сэр, несколько. Ха, ну ладно, давайте послушаем». но предупреждаю, я уже сказал все, что вам положено на этой стадии знать». Это разом покончило с первыми четырьмя вопросами. Дональд помедлил, потом все же сказал. «Если в Ятаканг я поеду открыто, сэр, то почему мне было приказано явиться на плавучую базу? Разве это не вызовет подозрений у когда им станет известно, что я побывал на военном объекте?» Полковник задумался. Полагаю, исходя из сложившейся на данный момент ситуации, на этот ваш вопрос я могу ответить. Наконец сказал он. Это вопрос безопасности. Плавучая база совершенно недоступна для шпионов. Я, пожалуй, расскажу для вашего образования одну историю, которая, надеюсь, поможет вам понять, с чем вы столкнулись. Службы безопасности на время оставили без внимания некую базу на берегу. которая хорошо просматривалась с ближайшего холма. Более того, с этого холма особенно удобно было запускать воздушных змеев. Один мальчик лет 14-15 поднимался на холм, чтобы запускать своего очень красивого змея, который построил сам. Змей взлетал на высоту до 50 футов. И делал он это каждый день на протяжении двух скучных месяцев. пока один из офицеров не задумался, почему в свои школьные каникулы мальчик только и делает, что запускает змея. Поднявшись на холм, офицер обнаружил на веревке змея записывающее устройство, а на самом змее миниатюрную телекамеру. А мальчик, помните, я говорил, что ему не больше пятнадцати, метнул в офицера нож, ранил его в бедро, а потом попытался задушить. Намек поняли? Дональд, поежившись, кивнул. И, конечно же, есть еще одна причина. Это лучшее место для опустошения перед заданием. Майор де Лаганти упоминал о чем-то подобном. Медленно сказал Дональд. Но мне все еще не совсем ясно. Слово «опустошение» произведено от сокращения «опус», которое расшифровывается как «образовательная подготовка для углубленных заданий». Большинство мехказадах не воспринимают эту концепцию всерьез. Для них это еще одна сенсация, среди уймы коммерческих панацей, с помощью которых мошенники заставляют простаков раскошелиться. И это отчасти верно, конечно, потому что, чтобы правильно использовать метод самому, нужно, чтобы то же самое проделали прежде с тобой. А мы мало кого из прошедших такую обработку отпустили назад к гражданской жизни. «Вы хотите сказать, что я потом не вернусь?» «Я не говорю конкретно о вас», — оборвал его полковник. «Я говорю, что, в принципе, для таких людей, вне вооруженных сил, нет применения». «Но если мне придется выдавать себя за репортера...» «А это тут при чем? Вам нужно только отсылать нам факты. Проверять и редактировать их будут уже в этой стране. У англослуз Путры...» «Есть целый штат экспертов, которые позаботятся об этой стороне дела». «Кажется, я что-то пропустил», – растерянно сказал Дональд. «Когда вы сказали, что недостаток репортерского опыта не важен, я, естественно, предположил». Он умолк. Полковник смотрел на него со смесью веселья и презрения. «Да уж, вы сплошь рядом предполагаете, а? Только вот наша задача совсем не в том». чтобы поставлять сверхагентов с талантами звезд. Вы бы уже давно это поняли, если бы только согласились подумать. Как бы то ни было, опустошение понадобится вам не для этого задания». «Тогда для чего?» «Через четыре коротких дня», — сказал полковник, «вы будете опустошены для убийства».